Что с тобой? спросил Торлин вместо приветствия. Рубаха в крови. Да, быстрее наверх, отрупил ей его. Окит хотел было остаться снаружи, но я затащил наверх и его тоже. Ничего не будет, обещаю. Как мы добрались до поляна отдельная история. Мало того, что мы фактически пришли только поздно вечером, так ещё и петляли полдня в поисках нужной нам тропы. Из полей и оврагов выбраться оказалось не так-то просто.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 Вокруг него строят забор и поднимают башни. На своей земле Варда может делать всё, что пожелает, развёл руками главный вербовщик. Но ему бы надо появиться на совете. Интересно, как, если он сидит в собственном кабинете, о толпа охранников следить за тем, как бы работники не разбежались. И едва не закричал я: "Это может быть тебя заинтересует, что так не должно быть вообще".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 Э, немного людей, покачал головой главный вербовщик в полянах. Сколько? 10? 20. 20 должно хватить. Успел только произнести я, но Торлен тут же перебил меня. Ты меня считаешь здесь главным? Нет, к счастью, я не главный. И сколько бы меня ни беспокоили местные проблемы, я не могу тебе даже человека выделить. Хотя нет, могу двоих, себя и того бездыря охранника.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 Главный вербовщик, который представлялся мне человеком серьёзным и требующим миллиона проверок и перепроверок, вдруг так запросто согласился с моими словами. Видя моё смятение, Торлин поспешил прояснить ситуацию. "Что не так? Почему ты мне не веришь?" спросил я. "Неагон отправляет своих людей, чтобы проверить выполнение задания. А ты..." И тут я усёкся, потому что понял, что сказал лишнего.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 Так и обрисуй ситуацию получше, советовал Торлин. И у Неагона непременно найдётся пара желающих устранить зло рядом с поселением. Поспеши, пока он спать ещё не лёг. Торлин, который гнался за мной до дома Неагона, и тот, который сейчас со мной разговаривал, это определённо разные люди, решил я. Но понял, что кроме Неагона сейчас никто здесь действительно не сможет оказать мне помощи. Стражников уговаривать бессмысленно. Рольс не может покинуть место, как и прочие без приказа. Почти все наёмники уже отбыли на фронт воевать. А если по слухам армия Мардина решит разгромить Поляны, чтобы обескровить Пакшен, то местные жители наверняка уже собирают вещички, им не до спасения чужих жизней. Но всё же мы с Окитом не говоря ни слова вышли от Торлина. Время уходило. Никто не может представить, что происходит сейчас в усадьбе Варда.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 Нет, она в беде. Варда похищает людей. Да ну, недоверчиво выдал мне Агон. Под стражей держат людей, которые строят ему крепость вместо усадьбы. Выпалил я, опасаясь, что Неагон снова может меня перебить. Вот как, он почесал подбородок. Так вот, почему его так долго нет в совете. Я уж думал, что он сбежал, как Акирот. Акирот сбежал? С сомнением в голосе поинтересовался я. Естественно, как только узнало о предстоящих проблемах однако так ладно оставим кирота в покое обос оглядатая пропали и стражник орудит но он у варда присматривает за работниками а это кто с тобой уж не работник ли как раз продолжил сомневаться неагом да он сбежал оттуда вместе со мной меня даже подстрелили я повернулся чтобы как и торы ну продемонстрировать маленькому человеку рану на моём плече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 с рынка. Я эмоционально хотел ответить, что всё нормально, но вспомнил, как легко Фелида отказывалась от заданий или делала их по-своему. Да идите вы, и развернулся к двери. Не хотите помогать, так сам справлюсь. И покинул дом маленького человечка вместе с Окитом, который так спешил убраться оттуда, что даже на пятки мне наступал. Что делать будем? Пойдём в рассвет, возьмём лошадей. Перта и Конрльда. Торлина тоже возьмём и попросим ещё быть, может, охранника Кирота или хотя бы его самострел, Ахри, если тот пришёл в себя. Невероятная комбинация, еле слышно прошептал Локит. Если хочешь, ты тоже можешь пойти с нами. Но я не воин и не охотник, плотник и всё. Поэтому я хочу построить новую систему, сердито ответил я. Хватит уже той несправедливой делёжки. Каждый сможет быть тем, кем пожелает и делать то, что у него лучше всего получается.